Начну с того, кем вы мне предстали, когда я увидел вас впервые. Я посмотрел на саркалок. Две девушки, милые, красивые, но при этом с окружающей их аурой опасности и спокойствия. То уважение, которое выказывали вам все наемники из отряда трона, говорило о многом. Например, о том... что та самая аура опасности и угрозы — не пустая игра моего воображения. Так что я принял за аксиому то, что уважение этих суровых нейтралов к вам основано не на пустом месте, а на ваших умениях и способностях. До того момента, как я увидел вас впервые, я ничего не знал о вас, и то, как вас назвал Прон, Саркалки, по-видимому, это ваша раса, мне ничего не говорит. Я никогда не пересекался с вашими соплеменниками, так что и это слово для меня не более, чем просто сочетание звуков». Все удивленно посмотрели на меня. «Ну не смотрите вы так. Здесь я не так давно и потому не могу знать все и сразу. А там, откуда я родом, о соплеменниках Леи и Неи Никогда не слышали. Ты не знал, кто они, и поэтому повел себя так безрассудно и по-хамски? Спросила Силая, как бы оправдывая моим незнанием то, что я набрался смелости задеть наших воительниц. Я покачал головой. Вообще-то нет, усмехнулся я. То, что я не знал, кто именно эти две девушки. не помешало мне оценить уровень их боевой подготовки. Он великолепен». «Тогда я не понимаю», — пожав плечами, посмотрела на меня девушка. «Зачем ты устроил то представление, коли осознавал опасность столкновения с ними?» При этих словах на меня пораженно уставилось две пары глаз. «Он что устроил?» — тихо спросила у всех присутствующих Тея. не переживайте вы так, все уже закончилось. И закончилось к нашей взаимной выгоде. Постарался успокоить я Тею и Эрею. Но не тут-то было. С большим ехидством в голосе в наш разговор вклинился Трон. Он затеял небольшую такую драку с ними с применением арбалетов и холодного оружия. И если честно, то все мы его похоронили минут этак пять назад. Ведь в отличие от него, Я прекрасно знал своих знакомых. Он задумчиво окинул меня пронзительным взглядом и совершенно серьезно продолжил. Только мы все ошиблись, и, как вы теперь видите, эти две девушки сейчас не просто не хотят его убить, но еще и присоединились к вашей, простите, уже нашей общей гильдии. И не только к гильдии, раздался мысленный комментарий Теи. И сейчас нам всем очень интересно, как это он смог в одиночку разобраться с едва ли не лучшими бойцами нейтральных миров, — закончил говорить капитан наемников. Вот даже как! Демоница окинула оценивающим взглядом стоящих напротив нее саркалок. «Лучше говорите!» — вопрос и издевку в ее голосе услышал бы и глухой. В прошлый раз именно с этой фразы и началась моя с Леей и Нейей потасовка. Однако надо отдать должное. Обе девушки проигнорировали этот выпад, вполне спокойно пропустив его мимо ушей. А Нейя отреагировала на слова Теи так. Видимо, все-таки наши наставники сильно преувеличивали уровень нашей подготовки. Да и слухи, ходящие о нас в нейтральных мирах, слишком раздуты. Но мы всегда готовы совершенствовать свое мастерство и хотели бы понять, в чем была наша ошибка». «Неудивительно», — отозвался спокойно следящий за разговором Лениавис. «От этого варвара без особых манер и с привычками лесного дикаря ничего другого ожидать и не приходится». «Простите, я стараюсь влиять на его воспитание», — обратился он к девушкам. «Но проще Дагаса научить манерам и вежливому обхождению, чем переделать этого дикого северянина». «Как-то даже обидно, что меня сравнили со столь нелицеприятным существом», — вздохнул я, запросив информацию в сети о том, кто такие Дагасы. Оказалось, что Дагас – самый тупой демон в нижних мирах, известен повсюду своим строением. Мозг практически отсутствует, за исключением той небольшой части, что отвечает за две функции организма – еда и размножение. «И вовсе я не такой. Я еще и анекдоты знаю. Только над ними никто не смеется». Зато эти слова – заставили улыбнуться практически всех присутствующих, за исключением все еще угрюмо смотрящих на меня Теи и Слонга. Но, как я понимаю, девушка хмурилась, находясь в состоянии отката, хотя само мое сравнение со столь низкими демоническими тварями ей доставило неимоверное удовольствие. А вот телохранитель пытался понять, Как же я на все это отреагирую? А никак, — улыбнувшись подумал я, ведь у Дагосов была одна ненавистная всем черта, из-за которой их опасались жители всех нижних планов. Эти тупые демоны были настолько глупы, что не ведали страха, не умели отступать, не боялись смерти и всегда продвигались к своей цели. Правда, в основном, Этой целью была еда и самки, но не в этом случае. Никто и никогда не становился на пути у этого демона, когда он продвигался к своей цели. Иначе было всего два варианта. Или он снесет, раздавит, уничтожит тебя и двинется дальше, или тебе придется уничтожить его. Но попробуй убить того, кто не понимает, что такое страх, кто пройдет по краю пропасти лишь для того, чтобы свалиться тебе на загривок, кто прыгнет прямо на твой меч, чтобы вцепиться тебе в горло и разорвать его, а потом, истекая кровью, двинется дальше. И даже в этом случае не факт, что он не дойдет. Такой вот парадокс. И именно поэтому сравнение со столь нелицеприятными существами меня нисколько не расстроило. Обдумав ситуацию, я просто посмотрел на нее с другой стороны. «А что, неплохие зверюшки?» — произнес я, будто раздумывая. «Бак по прозвищу Дагас. Мне нравится». Честно говоря, я пошутил, но почему-то именно это сочетание мне как клином вбилось в голову. Чем-то оно напоминало мне имя и прозвище героя одного моего любимого фильма, Данди по прозвищу Крокодил. И мне захотелось оставить его в память о своей родине, а то я как-то стал забывать уже о ней со всеми этими приключениями. Что? Все без исключения удивленно посмотрели на меня. Знаете, оставлю-ка я за собой право принять это имя. Уже вполне серьезно обратился я ко всем присутствующим. Мне оно кое-что напоминает. «Он точно сумасшедший», — тихо прошептала одна из девушек, и я даже не смог понять, кто. До да меня это и не волновало, в общем-то. Решение принято и выполнено. Кластер начал шерстить все базы, корректируя мое внесенное в них имя. «Ну да ладно». «Хватит обо мне!» Несколько отстраненно произнес я. Вам нужен пересказ произошедших событий, или он у вас уже не вызывает интерес? Эта моя смена настроения не осталась незамеченной как моими друзьями, так и моими новыми партнерами и знакомыми. Но никто не стал лезть ко мне с расспросами, лишь Эрея и Ралия, Видимо, самые мягкие из всех хотели как-то поддержать меня, но их обеих удержала Тея. «Не нужно, не тот случай», — тихо произнесла она. «Это только его дело». «Но...» — хотела возразить ей ралия. «Нет», — жестко оборвала Тея, — «наша поддержка сейчас сделает только хуже. Он справится сам». Я был благодарен ей за это. Мне действительно не нужна ничья помощь. но ну, кто мне может помочь в том, что я оказался черт знает где и черт знает когда? Да еще и в такой необычной и странной компании существ, которых и людьми-то называют лишь номинально. Правда, некоторые из них за это короткое или неимоверно долгое время стали мне очень дороги, но все-таки иногда... просыпается та непреодолимая тяга, бросить все и пуститься в бега, стараясь скрыться ото всех и вернуться домой. Хорошо, что этот приступ апатии быстро прошел. Чем он был вызван, я и сам понять не мог, тем более ни мента-интерфейс, ни диагност, ни кластер в моем поведении и состоянии не заметили никаких отклонений, что было странно. Я-то ясно чувствовал, как пелена реальности в тот момент стягивалась вокруг меня, и лишь это непонятное равнодушие не позволило мне скользнуть за ту странную грань, которая отделяла этот мир от неизвестной мне реальности. Кластер, собери всю информацию по необъяснимому исчезновению людей и возможным схожим симптомам. И я описал ему то, что чувствовал, буквально мгновение назад. Выполняю. Отреагировал на мой запрос Вирт. Я уже повернулся к смотрящим на меня нейтралам, таким знакомым и незнакомым. Так, на чем я остановился? Я постарался вспомнить тот момент, на котором прервали мой рассказ. Ах да, в общем, кто такие саркалы, Ну и вы, в частности, я не знал. Но я смог оценить уровень, исходящей от вас угрозы, еще когда впервые заметил вас в общем зале в компании Трона и его отряда. А понаблюдав немного за вами, я смог более точно определить уровень ваших умений и способностей. И тут меня ждал очень огорчивший меня вывод: Вы во всем превосходите меня. Сила, ловкость. точности пластика движений, координация. Все эти качества у вас были значительно, значительно выше моих. Мне было нечего противопоставить вам в прямом поединке. А я понимал, что его нам не избежать. Почему? удивилась одна из саркалок. Мы не проявляли ни к тебе, ни к кому из твоих друзей враждебности. Потому что я видел Что мы вам не интересны. Единственный раз, когда что-то вызвало ваш интерес в нашем отряде, был тот, когда вы, собираясь уходить, внезапно насторожились, а потом вернулись на свое место, несколько напряженно наблюдая за нами. Но я так и не понял причины, побудившей вас изменить ваше мнение. Однако потом я видел, что после того первого раза. Когда мы смогли как-то привлечь ваше внимание, больше удержать его мы не могли. Но я понимал, что столь сильные бойцы очень нужны нашей гильдии, и поэтому затеял весь этот спектакль. Я понял, что остановить вас и не позволить уйти может лишь одно – возможность и дальше развивать ваше и так практически безупречное мастерство». Вот именно это практически и дало мне тот небольшой шанс. Я немного помолчал, собираясь с мыслями. «Мне нужен был поединок с вами», — продолжил рассказывать я. И я его постарался устроить. Но кроме самого боя, мне было жизненно необходимо, чтобы вы не просто не одержали победы, но и проиграли этот бой. А как можно этого добиться? сражаясь со столь умелыми бойцами на несколько порядков превосходящих меня только одним способом сделать так чтобы вы вели бой строго по тому сценарию, что я подготовил для вас и я это сделал как удивился грон это возможно задумчиво ответил тому слонг я слышал о таком правда никогда не думал что у меня будет возможность «Увидеть подобное в действии». «И», — посмотрев на него, уточнил наемник, «в нашей гильдии было несколько мастеров, которые старались разработать методику выполнения задания, когда результат в большей степени зависит не от мастерства исполнителя, а от точности выполнения им определенного алгоритма действий». «Ну и как результат?» поинтересовался у него один из наемников. «Да никак. На практике теория показала полную свою несостоятельность, и я с тех пор не слышал, что кто-то смог реализовать нечто подобное. Но, судя по тому, что рассказывает Бак, он воспользовался чем-то аналогичным. И мне вот стало интересно, где же его смогли обучить этому?» «Дома», усмехнулся я. Видимо, дома, в том своем диком и глухом лесу, ты получил очень неплохое, современное и, можно сказать, продвинутое и разностороннее образование, подмигнул мне телохранитель. Похоже, что так, подыгрываю ему я и уже более серьезным тоном продолжаю. Но в целом Слонг прав. Мне необходимо было победить двух великолепных бойцов, при этом, осознавая, что они на порядок превосходят меня по всем параметрам и по своему мастерству. И что самое главное, мы все должны были выжить. Небольшие травмы и садины не в счет. Не знаю, о чем конкретно говорил Слонг, но я действовал, примерно опираясь на те же принципы, что и те нейтралы, которых он упоминал. Но подошел я к этой задаче немного с другого конца. План в любой момент может разрушиться из-за постоянно меняющихся внешних факторов, которые в тот или иной момент могут пойти вразрез с теми действиями, которые я должен был бы совершить. И поэтому я даже в мыслях отталкивался от несколько других постулатов. Практически сразу, еще когда мне стало понятно, что в будущем вы можете нам пригодиться, Мне пришлось начать продумывать свой алгоритм дальнейших действий. Но его составление лишь часть общего плана. Весь сценарий нашего поединка заключал в себе не только мое поведение в этой ситуации, но и вашу возможную реакцию на него. Я должен был создать для вас некие внешние влияющие на ваше поведение и действия условия, которые. однозначно бы вынудили вас поступить определенным, нужным мне способом. И как следствие, предварительную подготовку к разработке своего плана я начал еще с того момента, как заметил, что вы потеряли интерес к нам. Особого ущерба от моей предварительной подготовки не было бы в любом случае. Если бы я ошибся, на нашу гильдию это никак не повлияло бы, разве что вы, еще больше убедились бы в моей никчемности и глупости, а вступать в этом случае в нашу гильдию вы и так не стали бы. А то, что можно считать положительным результатом, вы должны прекрасно понимать. По сути, это ваше согласие сотрудничать с нами, как минимум, и ваше вступление в нашу гильдию как один из самых наилучших вариантов развития событий. Это все понятно. прокомментировала мой рассказ Нея. Но это лишь те предпосылки, что заставили тебя действовать. Нам же интересен сам механизм того, как ты смог так точно спрогнозировать все наши дальнейшие действия. И она переглянулась с сестрой, получив ее молчаливое одобрение этого вопроса. «Вы опять не поняли, что я хочу сказать?» посмотрел я на девушек. или пропустили этот важный постулат мимо своих прелестных ушек. Я не прогнозировал ваших действий. При этих словах удивленные взгляды не только сестер, но и многих других, кто понимал, о чем идет речь, скрестились на мне. Это очень неточно. Я постарался подстроить, понимайте, как хотите, общую ситуацию таким образом, чтобы она вписалась в в выстроенный мной сценарий, который однозначно диктовал бы ход ваших мыслей и поведенческую линию ваших поступков. «Чего?» — оторопело переспросила у меня одна из девушек. «И вы еще нам говорите, что этот парень нигде не учился и все время называете его дикарем или варваром», — отозвался на мои слова Слонг. «Да я даже не слышал, чтобы так выражались...» самые занудные профессора ни в одном из знакомых мне учебных заведений. Да что кривить душой? Я даже не уверен, что хоть кто-то из них разберет ту чушь, что сейчас вылетела из его рта и пролетела мимо наших ушей». И Ислонг обернулся к Лениавису. «Где вы нашли этого парня?» Карнол хитро усмехнулся и чуть ли не со смехом ответил. «Не поверите, но и правда в самой гуще леса, в одном из внешних миров. «Любопытно», — протянул телохранитель, разглядывая меня. И этот его колючий взгляд вызвал во мне какие-то странные ощущения, будто слонг старается примерить на меня очередную рубашку, которая в принципе налезть не может, но если постараться, то вдруг получится. Вот на это «получится» телохранитель и надеется. О чем на самом деле в этот момент думал Слонг, мне не было известно, но в том, что он точно пытается меня с кем-то сравнить, я был уверен. Опять же вопрос «С кем?» Я же пока оставил эти свои странные ощущения насчет телохранителя-демона в стороне и постарался просто послушать, о чем вообще разговаривают присутствующие. И выходило так, что никто из них в принципе не понял то, о чем я говорил. Неужели их образ мышления настолько сильно отличается от нашего, ну или, как вариант, от моего, сам у себя спросил я. Прямого ответа у меня не было. Но мое предположение, частично... очень скоро подтвердила Лея, попросив меня более подробно разъяснить, что же я сделал такого, что заставило их с сестрой плясать под мою дудку. Версию с магией они сразу отмели, так как и сами не почувствовали во время боя ее применения. Да и во мне они не видели особых способностей, так что для них тот результат, с которым закончился наш поединок, был чем-то нереальным, выходящим за грань возможного, поэтому им требовались более подробные разъяснения. Я посмотрел на находящихся в зале нейтралов. Давайте тогда я разложу последовательность своих действий и выводов по шагам, чтобы и у других в будущем не возникло вопросов, хорошо? Получив кивок от одной из девушек и телохранителя, я сказал «Тогда так. Начнем с самого начала, момента нашей с вами встречи. Первое, что я увидел и почувствовал, это пренебрежительное отношение с вашей стороны ко всем присутствующим в общем зале, как к знакомым, так и незнакомым нейтралам, и особенно ко мне, видимо, как к самому слабому звену, в нашем отряде высокомерие и пренебрежение это огромнейшая ошибка, ведущая к недооценке возможностей противника. Оно и было первой брешью в вашей непробиваемой броне, за которую я зацепился. Это ваше предвзятое отношение ко мне, я и постарался усилить словом ли, жестом ли, своим поведением, я старался делать всё для того, чтобы практически все время, находясь у вас на виду, вызывать в ваших душах, умах и сердцах негативные ко мне чувства и эмоции. «Но зачем?» — пораженно спросила Лея. Было забавно видеть, как обе саркалки из грозных бойцов превратились в обычных девушек, удивленно хлопающих ресницами. Все-таки... Они еще практически девчонки, не видевшие жизни, только вырвавшиеся за пределы родительского дворца, чтобы избежать участи разменной монеты в играх их грозного родителя. Вспомнил я разговор девушек между собой еще тогда в зале, когда впервые увидел их. «Вы помните о главной цели, которую я себе поставил, и о которой никогда не следует забывать?» — спросил я, в основном обращаясь к девушкам. И сам же ответил на свой почти риторический вопрос, когда понял, что у других ответа на него нет. Я хотел победить непобедимого для меня противника. Поэтому не собирался вести честный бой по правилам и отбросил на время все свои моральные догматы, видя в вас только врагов, которых следует победить любой ценой. А в этом случае Все ваши эмоции только играли мне на руку, особенно те, что слепили вас. Ненависть и ярость, так же как любовь и обожание, слепы по определению. Они не позволяют адекватно оценивать ситуацию, рассчитывать свои силы, а часто, даже наоборот, переворачивают все с ног на голову. И главное, они настолько замыливают сознание, что не позволяют видеть картину в целом. Ну а дальше уже начались частности, касающиеся непосредственно нашей с вами будущей схватки. Мое предложение перейти из кабинета владельца гостиницы в малый зал для наших переговоров связано еще и с тем, что в кабинете, из-за его скромных размеров, нейтрал, обладающий большим мастерством в обращении с холодным оружием, имеет и больше преимуществ. А потому... Оно тоже не подходило нам. И как результат, я попросил сменить кабинет на этот маленький, по сравнению с общим, зал. Это помещение практически идеально подходило под мою задумку. Оно плотно обставлено различной мебелью и при этом достаточно просторное. В этом случае можно рассмотреть несколько схем перемещений внутри его и скрытых маневров. подстраивающих все под необходимый мне сценарий. Я обвел зал рукой, указывая на кресла, столы, шкафы и прочее. Все это играет немаловажную роль при построении вашей будущей тактической модели поведения. И мне нужно было все сделать так, чтобы реальные действия ничем не отличались от спрогнозированных мной. Поэтому Я первым заглянул в этот зал и постарался оценить его с тактической точки зрения, как наше предстоящее поле боя. Нужны были небольшие корректировки. Их я и произвел специальным размещением вас в этом зале, когда предлагал вам рассаживаться. «Но ты же сам предложил нам сесть кто где захочет, на наше усмотрение». — спросил заинтересовавшийся моим рассказом Слонг. — Поэтому ты вряд ли мог предугадать, какие места кто из нас выберет. — Все верно, — кивнул я, но потом, прищурив взгляд, улыбнувшись, добавил. — Было бы, если бы я играл честно и все пустил на самотек, а сам при этом отдался воле случая. Но этот вариант развития событий мне не подходил, Некоторые из вас должны были сесть в строго определенные места. И как же ты это сделал? Хоть Лениавис точно не знал, что тут произошло, но в целом мой рассказ заинтересовал и его, как впрочем, и всех остальных. Этот прием носит название Неявное манипулирование, ответил я. Первыми сюда я пропустил Тлога и его подчиненных. При этом. встав, как бы загораживая собой ту половину зала, где бы я не хотел, чтобы они сели. Вежливое и миролюбивое отношение ко мне, а также отсутствие вражды и агрессии, не позволило им нарушить мой некий личностный круг, мое личное пространство, которыми я неявно обозначил все, что находится за моей спиной. Поэтому... Не став оспаривать мое право хозяина, они прошли именно туда, где мне и нужно было, чтобы они расселись. Необычно, посмотрев на меня из-под лобья, протянул пожилой тролль. Еще никогда меня не использовали для того, чтобы подготовить место будущей схватки. Я пожал плечами. Все случается впервые. Зато теперь вы в курсе, что это возможно. и всегда будете на стороже, обдумывая каждый свой следующий шаг. А в свете будущей специализации вашей гильдии это не так и плохо. Убедившись, что других вопросов или комментариев пока ни у кого нет, продолжил рассказывать. С гроном и нейтралами, пришедшими вместе с ним, было одновременно и сложнее, и легче. Легче в том плане, что вторую половину зала вы бы не заняли в любом случае из-за достаточно большого их количества. Ну а сложность заключалась в том, что рассесться внутри вашей группы просто так. Я вам не мог позволить. Мне нужно было создать из вас некую буферную зону для предстоящего столкновения с девушками». «Что создать?» — переспросил капитан наемников. И почему-то его слова у меня в сознании сейчас ассоциировались со словами одного мультипликационного персонажа, когда он жаловался своей маме. «Мама, он меня посчитал!» Вроде ничего вредного или опасного, но что это такое, никто не знает. И чем это может обернуться для них, также никто не предполагает. Поэтому все и суетятся. Вот и сейчас все сидели и молча буравили меня глазами. Прости, что ты сделал? В этот раз уточнение у меня попросила одна из моих кошечек, Тея. Посмотрев на нее, я прикинул, как бы ответить так, чтобы никого не обидеть, и решил, что правильным будет самый правдивый ответ: Сделал так, чтобы эти две симпатичные девушки. не завалили меня в первое же мгновение. «А поподробнее», — не отставала от меня Тея, даже пропустив намек на мой, хоть и гипотетический, интерес к саркалкам. А вот Карнол наоборот, обратил на эту мою оговорку внимание и, хитро улыбнувшись, покачал головой, будто говоря, «Играй, играй, только не заиграйся». «Да». «Поясни свою мысль», — несколько требовательно попросила Нея. Я с интересом поглядел на нее, заставив смутиться под моим пристальным взглядом, но глаз она от меня так и не отвела, ожидая ответа. Упрямая и более любознательная, а также любопытная и, как следствие, ищущая приключений на одно место, в отличие от сестры, уверен, что именно она и была зачинщиком всех их приключений. Лея более спокойная и уравновешенная. Но если смотреть на них чисто внешне, будто одно существо. Даже ментоинформационные поля практически идентичные. Разница, со слов искателя, не превышает 5%. Но на самом деле они очень разные. И это, на мой взгляд, прекрасно. Не люблю одинаковых людей и одинаковые характеры. В каждом должно быть что-то свое. Хорошо, поясню. Только не обижайтесь потом, улыбнулся я, чем окончательно сбил всех с толку, и подошел к так и сидящим в тех же креслах, где и расположились в самом начале, наемникам. Вы все пришли единым отрядом. Я, как бы очертил рукой, сидящих рядом с гроном его подчиненных. И как это ни банально звучит, но любая группа существ, хоть разумных, хоть полуразумных, практически всегда опирается на стайные инстинкты. Мы не одиночки в большинстве своем, и если все делаем на уровне инстинктов, даже не задумываясь об этом, то наши действия соответствуют небольшому стайному сообществу. «Ты сравниваешь нас с животными», — зашипела одна из девушек, да и многие присутствующие как-то посмурнели, насупили брови. В воздухе начала ощущаться напряженность, разлившись по залу. Только Слонг, все так же спокойно сидящий в своем кресле, неожиданно громко для всех произнес. «И он отчасти прав!» Все перевели свои возмущенные взгляды на него. Посмотрите на себя. Телохранитель тлого ткнул пальцем в направлении отряда наемников, хотя и его партнеры были не лучше. Вы сейчас все, независимо от того, кем являетесь на самом деле, не сговариваясь, действуете как охотничья стая, почуявшая дичь или опасность. Так что думайте и сопоставляйте. В его словах есть определенная доля истины. И он с неподдельным интересом взглянул на меня. «И откуда только ты все это смог узнать? Где тебя этому обучили?» Напрямую спросил он у меня. Правда, не дожидаясь ответа, продолжил. «Нам тоже еще во время учебы пытались вдолбить подобные теории, но я никогда не думал, что кто-то может применять их в жизни на практике и тем более успешно, хотя сейчас...» Насколько я знаю, эту программу обучения значительно урезали, так что больше молодняку подобными вещами голову не забивают. Однако, посмотрев на то, что вытворяет наш общий знакомый, я начинаю сомневаться, что сделали наши мудрые наставники это, в общем-то, зря. Так вот, как я понимаю и знаю, подобный курс считался очень ограниченному кругу лиц, и всего лишь в нескольких академиях и частных школах. Так что некоторая правда о тебе рано или поздно выплывет сама по себе». И телохранитель улыбнулся мне доброй и невинной улыбкой белой акулы. На что я ответил ему не менее лучезарным оскалом. «Только я уверен, что этот поиск никому ничего не даст, но, если не жалко времени, «Можете попробовать», и еще раз улыбнулся, посмотрев в несколько растерявшееся лицо слонга. Он-то думал, что хоть частично прижал меня, но я совершенно равнодушно отнесся к его предположению, и это никак не вписывалось в линию моего предполагаемого поведения, что несколько выбило его из колеи. «А все-таки я попробую», решив не сдаваться. Пробормотал он. «Твое право», — пожал я плечами. И подумал о том, что удалить из учебного процесса подобный курс обучения могли и по другой причине, когда все-таки разобрались в принципах его работы и поняли те преимущества, что он дает, и подобными знаниями эти неизвестные не захотели делиться с посторонними. А еще мне стало интересно, Кто же тут такой умный, что смог разработать подобную теорию социума? Я-то ее выудил из базы знаний Мента-интерфейса. Кстати, что интересно, из баз по выживанию. Но кто мог подобные теории развивать здесь, я не знал. Особенно с учетом того, что кластер не нашел ничего подобного в местной сети. И означать это могло только одно. кто-то очень постарался, чтобы информацию по этой теме найти было невозможно, ну или очень трудно. А в том, что она была, я не сомневаюсь, ведь кто-то же читал лекции слонгу в те времена, когда он где-то учился. Моя интуиция подсказывала мне, что я не ошибся со своими выводами, а еще она упорно твердила о том, что нужно опасаться тех Кто так тщательно старается замалчивать эту теорию? Нужно взять это на заметку, подумал я, возвращаясь к прерванному рассказу. Спасибо, Слонг. Поблагодарил я телохранителя. Наши друзья уже поняли, что я не хотел никого из них оскорбить или задеть. Я просто старался разъяснить ход своих мыслей и те предпосылки, что двигали мной. когда я совершал то или иное действие. «Ладно, мы все поняли», — хмуро махнула мне рукой Нея. «Что было дальше?» «А дальше я выделил в вашей группе того, кто принял на себя в ней роль лидера, по сути, вожака стаи. Думаю, вам не нужно говорить, кто это». И неявно указал ему то место, которое должен занять именно он. Сделал я это подспудно, опять же, опираясь на внутреннюю убежденность разумных, следовать правилам, установленным хозяином дома, к которому вы пришли. А хозяином этого вечера был ваш покорный слуга. Я сделал шутовской поклон в сторону наемников. «Клоун», — фыркнула Тея, — «есть такое». Подмигнул я ей, на что Эрея прыснула в кулак и смущенно посмотрела на свою подругу. Он и правда смешной, оправдываясь, тихо произнесла она и постаралась успокоиться. Я же, не обращая на этот обмен любезностями внимания, продолжил рассказывать. Здесь сработал стереотип мышления, присущий многим разумным. Я указываю рукой. и это направление для вас становится приоритетным. Хотя вслух я давал вам возможность рассесться по всему помещению, но сфокусировал ваше внимание своим жестом лишь на определенном его участке, куда и направился трон, а его наемники уже расположились за его столиком. Нея же и Лея, хотя и не принадлежат к вашему отряду, однако... все равно являются личностями, для которых жизнь в обществе играет немаловажную роль, поэтому они постарались устроиться недалеко от тех, с кем их связывают хотя бы маломальски значимые отношения. Заметив огонек угрозы в глазах Неи, я успокаивающе подняв руки навстречу ей, добавил, «В этом случае я имел в виду лишь ваше с ними знакомство. Дальше я перешел к сидящим теперь немного поодаль от наемников с аркалком. После того, как все остальные действующие лица заняли свои места, ведь первоначально здесь присутствовало, как вы помните, несколько больше нейтралов, я, перемещаясь по залу, подготавливал наше с вами будущее поле боя. При этом... выстраивая все в помещении так, чтобы в момент начала инцидента вами были однозначно выбраны определенные траектории моего преследования. Проходя по залу и указывая на некоторые предметы мебели, которые во время переговоров я невзначай переставил в соответствии с их местом в той виртуальной схеме, что была сформирована интерфейсом в моей голове, В основном это были столы, кресла и стулья. Я комментировал, что для чего было необходимо сделать и почему этот предмет должен был находиться именно в этом месте. Показав и разъяснив основную диспозицию, я продолжил. С тактической точки зрения я подготовил помещение к бою столкновению уже в середине нашего разговора с Рехором. Оставались Две значительные детали, но реализованы они должны были быть в момент начала нашего с вами прямого контакта, так что я отложил их на некоторое время. И я снова прошелся по залу, возвращаясь к саркалкам. Дальше мне оставалось дождаться наиболее подходящего момента для начала своего представления. Остальное вы видели, закончил я. повернувшись к девушкам и наемникам. «Постой!» — встрепенулась задумавшаяся Лея. «А зачем же ты тогда поцеловал меня и погладил Нею?» «Что он сделал?» — раздался могильный шепот у меня из-за спины. «Поцеловал меня в шею и погладил Нею по бедру», — простодушно ответила девушка Тея, тогда как ее сестра Заподозрив что-то неладное, хотела одернуть ее за рукав куртки, но не успела. Слова были произнесены. Нет, но ну надо же было сформулировать ей свой вопрос именно таким образом и в этой ситуации, вздохнул я. Не могла спросить, к примеру, зачем ты это сделал, или еще как. Ой! Только тут я заметил опасно сузившиеся глаза демоницы. и ее явное стремление подойти ко мне поближе. Кажется, кого-то сейчас будут убивать. Сделав непроизвольный шаг назад, я, вглядываясь во взбешенные глаза Теи и при этом замечая насмешливый взгляд не только Лениависа, но и остальной мужской части нашей компании, ответил любознательной Леи, так не вовремя повернувший наш разговор в несколько иное русло. Это нужно было для дела. Я хотел окончательно вывести вас из себя. И как вы помните, это получилось у меня превосходно. Так я постарался дать своим действиям хоть какое-то оправдание в глазах некоторых. Хотя сейчас именно тот случай, когда разум у этих самых некоторых явно отключается. И я отгородился от взбешенной демоницы большим обеденным столом. «Ну-ка, ну-ка!» — тихо произнесла Тея. «С этого места поподробнее!» И будто про себя. «Кажется, выводите из себя разумных у этого таркова хумана прекрасно получается и без разных его выкрутасов и закидонов». Посмотрев на нее и пытаясь понять, убьют меня сейчас или чуть позже, я решил объяснить мотивы своих поступков наиболее доходчиво. «Все-таки я еще молодой, да и жить мне хочется», пошутил мысленно я. Странно, но Эрея практически никак не отреагировала на слова Саркалки. «Или она намного более сдержанная, или гораздо лучше умеет держать себя», и свои чувства в узде. Или же все дело в наследственности, ведь в Тее может бурлить горячая кровь ее отца-демона, подумал я и так вполне оправданно относительно девушек. Мои мысли опять начало уносить несколько в иное направление, ведь я постарался представить, что же будет там, в постели. Не знаю, что было написано в этот момент на моем лице, но Тея внезапно покраснела, и у меня в голове раздался ее голос «Перестань», после чего она, смущенно спрятав глаза, села на место. Примерно такое же выражение, удивление и смущение, я смог увидеть и на лице Теи, но, что странно, оно же было и у Ралии, и у Неи, и Леи. Сам не знал, как здесь можно провалиться сквозь пол. Офигеть! Обалдел я от такой новости. Это я что, свои фантазии всем девушкам в открытую передал? Как такое могло произойти? Ведь я даже не старался направить свои мысли никому из них конкретно. Прости, раздался голос Мука у меня в сознании. Я подумал, что эти мысли предназначены... именно для девушек, и поэтому оттранслировал их только им. Мне легко передавать твои мысли именно им. У вас очень сильная и крепкая родовая связь. Я не знал, что они личные. Так вот в чем дело, понял я. Мук, на будущее. Коль ты настолько плотно засел в моей голове, то пусть мои секреты останутся только моими. А если что-то нужно будет передать остальным, то я или сделаю это сам, или предупрежу и намекну тебе на это и попрошу послужить ретранслятором за меня. Мы поняли друг друга? Да, — коротко ответил тот, и я перестал ощущать его присутствие в своем сознании. Он или временно перестал меня слушать, чего быть не может, или просто перешел в режим некоего пассивного прослушивания. Ну да ладно, в который раз уже подумал я. Что сделано, то сделано. Не объяснять же, по сути, еще ребенку всю прелесть отношений между мужчиной и женщиной. Его, по ходу, эта тема не интересовала никогда. Раньше он был еще слишком мал, а потом мертв, и ему стало совершенно не до этого. Так что его ошибку понять вполне можно, да и в своих желаниях нужно быть осторожнее, вдруг сбудутся. Честно говоря, стыдно мне не было, просто я оказался не готов ни с того ни с сего раскрываться перед ними. Ну, в этом, по крайней мере, был один плюс. Теперь они понимают, что я чувствую, глядя на них, мысленно усмехнулся я. Хотя нет, вон Тея пришла в себя, и кроме выражений «варвар» и «дикарь» я у нее разобрать ничего не смог. И я опять улыбнувшись, оглядел девушек. «Мое», — просто подумал я, глядя на них, и мне как-то сейчас было совершенно все равно, что можно было прочесть на моем лице. Отвлек меня от этих мыслей, Внезапно прозвучавший спокойный голос Слонга. «Так мы услышим ответ на вопрос девушки?» — спросил он. Я хмуро посмотрел на телохранителя, тряхнул головой, сбрасывая ненужные сейчас мысли, и, сосредоточившись на деле, ответил. «Вывести Нею и Лею из себя мне было необходимо до такой степени, чтобы они начали действовать только на одних рефлексах, вбитых в них многогодичными тренировками и занятиями с наставниками. Мне нужно было, чтобы их разум и способность трезво мыслить на несколько мгновений полностью отключились. Я прекрасно знал, что передо мной сидят прекрасные воины, но при этом эти воины, обладающие двумя существенными недостатками. Обе девушки, уже немного успокоившиеся, и восстановившие контроль над своими эмоциями, сначала постарались вглядеться друг в друга, будто пытаясь выискать те самые существенные недостатки, о которых я только что сказал, а потом перевели свои возмущенные взгляды на меня, да и многие другие посмотрели на меня с огромным вопросом во взгляде. Как же у непобедимых бойцов кто-то, даже в подметке им негодящийся, нашел какие-то недостатки. Правда, они почему-то забыли одну простую истину. Этих девушек буквально несколько минут назад этот кто-то вырубил всего за несколько мгновений. «О чем ты?» — спросила Нея, озвучив своим вопросом общее настроение, летающее в воздухе. Оглядев всех нейтралов, заинтересовавшихся нашим разговором, я ответил. Первым недостатком этих двух прелестных воительниц было то, что они являлись гордыми красавицами, с свысока смотрящими на любого, кто оказывался в зоне их внимания. И как должны были отреагировать эти самые красавицы, если какой-то недостойный их величия дикарь посмеет прикоснуться к любой из них, «Его ждет смерть, ведь верно?» И я, улыбнувшись, посмотрел на девушек. «А если он посмеет подобным действием оскорбить вас прилюдно, то эта смерть должна быть немедленная и ужасная, желательно еще и мучительная». Поглядев на Тею, я заметил подозрительный блеск в ее темных глазах. Кажется, она полностью согласна с тем приговором, что должны были вынести мне девушки. Посмотрев в ее напряженное лицо, я подмигнул ей и продолжил. «Именно эта мысль билась в вашем сознании после того, как я начал действовать. Она не давала вам правильно оценить ситуацию. Вот для этого, в общем-то, все и было сделано, чтобы вы потеряли голову от желания убить меня». отбросили все свои эмоции и чувства, оставив лишь голый расчет и навыки, вбитые в вас наставниками и учителями, чтобы вы полностью перешли в расчетливые машины для убийства, которые вас и старались превратить все эти годы, что вы с успехом и сделали». «Хм, интересно», — протянул Слонг, То, что злость мешает в бою, это я понимаю. Но чтобы этому вредил какой-то холодный и точный расчет, сомневаюсь. Вернее, даже не так. Я бы в этом усомнился еще час назад, но не сейчас. И он покачал головой. «Кажется, ты говорил о двух наших недостатках». Как-то несколько опасливо спросила у меня Лея. «Да». согласился я, вторым вашим существенным недостатком является... И я замолчал, выдерживая театральную паузу, после чего медленно и по слогам произнес «Вы великолепные бойцы!» Сначала все просто ждали, что будет какое-то продолжение, но поняв, что я сказал все, что хотел, они с еще большим удивлением посмотрели на меня. — Что? — наконец переспросила у меня Нея. — Что за бред? О чем ты говоришь? Помолчав, переспросила. — Ты утверждаешь, что наш второй недостаток в том, что мы хорошие воины? — Нет, — я отрицательно покачал головой. — Я сказал, что вторым вашим существенным недостатком является то, что вы просто нереально великолепные. «Первоклассные воины». «Ах да», — протянула девушка. «А я было подумала, что ослышалась». «Нет, ты не ослышалась», — улыбнувшись, покачал я головой. «И как же тебе могло помочь то, что мы хорошие воины?» С уже открытым сарказмом в голосе спросила Нея. Остальные продолжали смотреть на меня с явным недоумением. Даже не так. Смотрели, как на какого-то клоуна. Все просто, честно ответил я. Ну да просто. Как же? Раздалось бормотание со стороны слонга. Он единственный сейчас был предельно серьезен. Будь вы середнячками или даже просто хорошими бойцами, я бы постарался разработать другой план без вашего в нем участия. Но так как вы не просто очень хорошие воины, а первоклассные бойцы, то я был уверен в вас и в ваших действиях. У вас были слишком хорошие учителя. Они обучили вас великолепно. Единственное, чему вас не обучали ваши непревзойденные наставники, так это сражаться против таких, как я. И я серьезно и веско закончил. И поэтому. Я на все сто процентов был уверен, что вы сделаете не просто то, что нужно мне, а сделаете все сами и за меня. Даже подставите свои великолепно подготовленные тела под мой выстрел. Сами и без моего участия. Сейчас даже Слонг не понимал, о чем я говорю. «Что?» — тихо спросила Нея. «Как это? И почему ты говоришь?» что нас не учили воевать с такими бойцами, как ты. Челы ничем не отличаются от многих других рас. Их слабые и сильные стороны также были изучены нами. Почему тогда ты говоришь, что нас не обучали сражаться с такими, как ты? М да. будет сложнее, чем я думал, глядя на окружающих, понял я. Они почему-то... даже воспринять моего подхода к этой тактике боя не могут. «И сильно помогли вам эти знания тогда?» — спросил я у Неи. Та потупила взор и отрицательно покачала головой. «Что ты имел в виду, когда сказал, что мы сами все сделали за тебя?» — неожиданно спросила Лея. «О, наконец-то я услышал правильный вопрос». Обрадованно произнес я. «А потому, мои дорогие», — обратился я уже к обеим девушкам, — «вы сами сделали то, что мне было нужно». Вопрос из взгляда не ушел, но я понял, что мои слова заставили их здорово задуматься. «Ладно, для еще большего понимания поясню все на пальцах», — сказал я им и указал на места, где девушки сидели раньше. Садитесь обратно, так как и сидели до начала боя. Остальных тоже прошу занять свои места согласно купленным билетам.